Глава 56. Доминик. Зигин, Германия. Апрель 1945. Доминик облокотился спиной о стену и запихнул в рот ложку водянистого пайка. У него ныла каждая кость в теле. Каждый раз, как он хоть на минутку присаживался, на него нападала невыносимая усталость. Чтобы побыстрее отправить работы в безопасное место, солдаты трудились сменами круглосуточно, Доминик смотрел, как они длинной цепочкой шли по тоннелям, неся картины, скульптуры, ящики и чехлы. Его внимание привлёк звук приближающихся шаркающих шагов. Он поднял голову и увидел, как рядом с ним с довольным лицом усаживается Стефани, держа в руках собственную дымящуюся миску. «Тебе хватило?» – спросил он, предлагая миску Доминику. «Да-да, мне достаточно, спасибо». Доминик постарался изобразить для викария улыбку. Стефани радостно принялся за еду. Он проглотил несколько ложек, а потом сидел, тщательно пережевывая сухую черствую галету и глядя, разглядывая произведения искусства, пока их несли мимо. Доминик смотрел, как мимо них тащат прекрасные картины и скульптуры. Они изображали так много эмоций, радость, страх, ликование, безмятежность. Он с трудом выживал, но вел бой за мир, в котором все это имело значение. Он хотел, чтобы Чичилия и его новорожденный малыш выросли в мире искусства, дружбы и, самое главное, надежды. Вивер, Стаут, Хэнкок и Стефани не были на самом деле безумцами. Они просто все это понимали с самого начала. Доминик положил на землю свою миску и потянулся к карману форменной куртки, куда он складывал свой маленький запас листочков бумаги. Взяв коротенький карандашик, он принялся зарисовывать круглые щеки викария Стефани, его растущую лысину, буквально парой линий, будто для мультика. «Ты меня нарисуй молодым и красивым», — сказал Стефани, не отрывая глаз от картины, продолжая запихивать в рот паек. Доминик отогнал смехом нующую боль в костях и продолжил рисовать. «Я постараюсь, викарий».